если могла улучшить минутку и отдохнуть. Два месяца спустя, как-то раз после обеда, она сидела тут, теперь уже у запертого окна, это было зимой. День угасал, но сумерки еще не наступили. Не слышно было веселых голосов школьников, которые в четыре часа дня, как только раздавался звонок, гурьбой высыпали во двор коллежа. Не проходил еще фонарщик, зажигавший уличные фонари, Лидия поджидала мужа. Финансист Сушо, которого он встретил у Вэри в начале октября, с того дня несколько раз приглашал его к себе. Но только две недели назад у них пошли серьезные переговоры. А в этот день утром господин Сушо, приятель Уврара, послал Флорану записку, вызывая его к себе на два часа дня. Флоран возлагал большие надежды на эти переговоры. Став опять штатским человеком, он не вернулся в фондовое управление казначейства. Там происходила тогда реорганизация. Откладывалось возвращение к прежней рутине, которая, возможно, день за днем затянула бы его, и благодаря этой отсрочке тысячи замыслов роились в его голове. Впрочем, кто бы мог избежать заразительного воздействия лихорадочной атмосферы тех лет? В психологии каждого в той или иной степени сказывалось возбуждение, охватившее тогда всю страну, весь народ и палату депутатов, которая, не успев собраться и оглядеться, уже заявила о своем намерении изменить курс и действительно изменила его во всех отношениях, и даже зашла в этом слишком далеко. В провинции еще не угас огонь раздоров, до заключения мира было еще далеко — не утихала вражда партий, сводились личные счеты, свирепствовали доносы, наскоро зашивали раны на теле родины и пользовались для этого отравленной ниткой. Приватальные суды готовились действовать. Перы Франции, среди них маршала империи уже отправили Нея на расстрел Беседы с финансистом Сушок. Сразу же покорили Флорана. Но Лидия не отрешилась от обычной своей осторожности. И сейчас она поджидала мужа со смешанным чувством надежды и страха. Наконец она заметила его в сумерках. Он шел к дому быстрым шагом и нес, прижимая к груди, что-то завернутое в белое. Когда он подошел ближе, Лидия разглядела, что он несет горшок с цветами, обернутый в белую бумагу, и поняла, что Флоран идет с добрыми вестями. Значит, он наконец договорился с финансистом. Лидия вздохнула, потом улыбнулась. Она встала с кресла, опустила на окне занавеску, подержала над огнем, плавшим в камине, туго свернутую бумажную трубочку, с ее помощью зажгла масляную карселевскую лампу и поставил ее на круглый столик. Под железным абажуром фитиль разгорелся, пламя отбросило на потолок золотой диск, и по всей комнате разлился неяркий ровный свет. Сумрак отступил, сгустился в углах, вдоль карнизов и в глубине алькова за кроватью. — Вот, пожалуйста, — сказал Флоран, бросив на стол сложенный листок. Он не успел снять шляпу, поцеловать жену, преподнести ей принесенный цветок. Он ворвался, как вихрь. Лидия затворила за ним дверь и хотела было помочь ему раздеться. «Нет, погоди», — сказал он. «Сначала прочти». Поставив горшок с цветком на комод, Флоран снял шляпу и пальто с многоярусными пелеринами, именуемое «карик». Потом сел в кресло и принялся стаскивать с ног сапоги. Лидия склонилась у лампы, держа в руках листок. Я не очень хорошо понимаю, Флоран. А кажется, все ясно, чего ты не понимаешь? Да тут какой-то биржевой маклер заявляет, что он берет тебя на службу в свою контору. Кто же это такой? Ты никогда о нем не говорил. Я даже имени его не слыхала. Привычным движением она, как и каждый вечер, подала ему мягкие туфли, но протянула их только одной рукой.